Третья стена Понемногу Кристо привык к тому необычайному миру, который окружал его. Все звери, птицы и гады, наполнявшие сад, были хорошо приручены. С некоторыми из них у Кристо завязалась даже дружба. Собаки со шкуры ягуара, так напугавшие его в первый день, ходили за ним по пятам, лизали руки, ласкались, ламы брали хлеб из рук, попугаи слетали на его плечо. За садом и зверями ухаживали 12 негров — таких же молчаливых или немых, как Джим. Кристо никогда не слышал, чтобы они разговаривали даже друг с другом. Каждый молча делал свою работу. Джим был чем-то вроде управляющего. Он наблюдал за неграми и распределял их обязанности. А Кристо, к его собственному удивлению, был назначен помощником Джима. Работы у Кристо было не так уж много, кормили его хорошо. Он не мог жаловаться на свою жизнь. Одно его беспокоило это зловещее молчание негра. Он был уверен, что Сальватор отрезал всем им языки. И когда Сальватор изредка вызывал Кристо к себе, индеец всякий раз думал – язык резать. Но вскоре Кристо стал меньше бояться за свой язык. Однажды Кристо увидел Джима, спящего в тени оливковых деревьев. Негр лежал на спине, раскрыв рот. Кристо воспользовался этим осторожно заглянул внутрь рта спящего и убедился, что язык старого негра находится на месте. Тогда индейец немного успокоился. Сальватор строго распределял свой день. От 7 до 9 утра доктор принимал больных индейцев, с 9 до 11 оперировал, а затем уходил к себе в виллу и занимался там в лаборатории. Он оперировал животных, а потом долго изучал их. Когда же кончались его наблюдения, Сальватор отправлял этих животных в сад. Кристо, убирая иногда в доме, проникал и в лабораторию. Все, что он видел там, поражало его. Там, в стеклянных банках, наполненных какими-то растворами, пульсировали разные органы. Отрезанные руки и ноги продолжали жить. И когда эти живые, отделенные от тела части, начинали болеть, то Сальватор лечил их, восстанавливая угасавшую жизнь. Но Кристов все это нагоняло ужас. Он предпочитал находиться среди живых уродов в саду. Несмотря на то доверие, которое Сальватор оказывал индейцу, Кристо не смел проникнуть за третью стену. А это его очень интересовало. Как-то в полдень, когда все отдыхали, Кристо подбежал к высокой стене. Из-за стены он услышал детские голоса. Он различал индейские слова. Но иногда к детским голосам присоединялись чьи-то еще более тонкие, визжащие голоса, как будто спорившие с детьми и говорившие на каком-то непонятном наречии. Однажды встретив Кристо в саду, Сальватор подошел к нему и, по обычаю глядя прямо в глаза, сказал, «Ты уже месяц работаешь у меня, Кристо, и я доволен тобой. В нижнем саду заболел один из моих слуг. Ты заменишь его. Ты увидишь там много нового. Но помни наш уговор. Крепко держи язык за зубами, если не хочешь потерять его. — Я уже почти разучился говорить среди ваших немых слуг, доктор, — ответил Кристоф. — Тем лучше. Молчание — золото. Если ты будешь молчать, ты получишь много золотых пезу. Я надеюсь через две недели поставить на ноги моего больного слугу. Кстати, ты хорошо знаешь, шанды?" «Родился в горах! Прекрасно! Мне нужно будет пополнить мой зверинец новыми животными и птицами. Я возьму тебя с собой. А теперь иди, Джим проводит тебя в нижний сад!» Ко многому уже привык к Кристо. Но то, что он увидел в нижнем саду, превосходило его ожидания. На большом освещенном солнцем лугу резвились голые дети и обезьяны. Это были дети разных индейских племен. Среди них были и совсем маленькие, не более трех лет. Старшим было лет 12. Эти дети были пациентами сальватора. Многие из них перенесли серьезные операции и были обязаны сальватору своей жизнью. Выздоравливающие дети играли, бегали в саду, а потом, когда силы их возвращались, родители брали их домой. Кроме детей, здесь жили обезьяны. Бесхвостые обезьяны. Обезьяны! без клочка шерсти на теле. Самое удивительное, все обезьяны, одни лучше, другие хуже, умели говорить. Они спорили с детьми, бронились, визжали тонкими голосами. Но все же обезьяны мирно уживались с детьми и ссорились с ними, не больше, чем дети между собой. Кристо подчас не мог решить, настоящие ли это обезьяны или люди. Когда Кристо ознакомился с садом, он заметил, что этот сад меньше, чем верхний, и еще круче спускается к заливу, упираясь в отвесную, как стена, скалы. Море находилось, вероятно, недалеко за этой стеной. Из-за стены долетал гул морского прибоя. Обследовав через несколько дней эту скалу, Кристо убедился, что она искусственная. В густых зарослях глицинии Кристо обнаружил серую железную дверь, выкрашенную под цвет скал, совершенно сливавшуюся с ними. Кристо прислушался. Ни один звук, кроме прибоя, не долетал из-за скалы. Куда вела эта узкая дверь? На берег моря? Вдруг послышался возбужденный детский крик. Дети смотрели на небо. Кристо поднял голову и увидел небольшой красный детский шар, медленно летевший через сад. Ветер относил шар в сторону моря. Обычный детский шар, пролетавший над садом, очень взволновал Кристо, он стал беспокоиться. И как только выздоровевший слуга вернулся, Кристо отправился к Сальватору и сказал ему, «Доктор, скоро мы едем в Ванды, быть может, надолго, разрешите мне повидаться с дочерью и внучкой». Сальватор не любил, когда его слуги уходили со двора и предпочитал иметь одиноких. Кристо молчаливо ждал, глядя в глаза Сальватора. Сальватор, холодно посмотрев на Кристу, напомнил ему. «Помни наш уговор. Береги язык. Возвращайся не позже, как через три дня. Подожди». Сальватор ударился в другую комнату и вынес оттуда замшевый мешочек, в котором позванивали золотые пезы. «Вот твоей внучке. И тебе за молчание».